Глава 647. Проклятие! Том отшатнулся в сторону, чем едва было не перепугал своего нового шестинога, копытного приятеля. Хотя двухметровые, мускулистые лошади, каждая из которых находилась на начальных уровнях короля, при виде принявшей истинный облик козрея и без помощи Диноса изрядно напряглись. Они заржали, начали бить копытами по земле и шумно фыркать. Если бы не присутствие адептов, они явно разбежались бы при виде древнего тигра. А зрея же, будто наслаждаясь процессом, широко зевнула, демонстрируя ряды длинных, широких, бритвенно-острых клыков. «Это та самая кошка?» — Динос слегка заикался. А зрея Услышав последнее слово, низко зарычала и начала бить хвостом о бока. «Тише!» – прошептал на ухо тигрица Хаджар. «К тому же он невкусный!» Энен, по явлению тигрицы, нисколько не удивился. Он слышал рассказы Хаджара о нашествии зверей в горах Балиума и потому знал о том, что Азрея умеет увеличиваться. «Что же Даонис и Доры?» то они пусть и были удивлены, но никак не шокированы. В питомниках великих кланов наверняка жили звери куда опаснее и свирепее, нежели белый тигр уровня древнего. Что же до очереди в сторону пустошей, в которой и произошла трансформация Азреи, то вокруг новоявленного отряда резко возникла зона отчуждения. Для простых адептов... Да и даже для элитных учеников, коих здесь собралось немало, древний тигр являлся весьма грозным созданием. Таким, с которым не просто стоит считаться, но и лучше вовсе не сталкиваться. А можно погладить. Дора, не дожидаясь ответа, протянула ладонь, но тут же отдернула. Как, собственно, и ее подруга Анис. А зрея, только завидев, что к ней тянутся, зарычала еще сильнее и даже угрожающе. При этом она попятилась назад, будто пытаясь спрятаться за спину Хаджару. На памяти Хаджара тигрица позволяла себя гладить, помимо самого Хаджара, лишь двум людям. Его сестре Элейн и ласканской ученице школы Красного Мула Беловолосой Ирме. Видимо, смерть Ласканки не прошла для Азрии бесследно. Хаджар потрепал тигрицу за ухом, и та немного успокоилась. Дора, они с итом встали в очередь. Хаджар же с Эйненом оказались позади. — Ты сможешь восстановить ключ? — спросил Хаджар у друга. Островитянин какое-то время молчал. — Вряд ли карты и ключ обычные, — ответил Эйнен. Скорее всего, их копии никакой пользы не принесут. Хаджар согласно кивнул. Если бы они действительно могли сделать копии и за счет этого напрямик пройти к гробнице императора, то происходящее скорее напоминало бы фарс, нежели суровое жизненное испытание. Ну, на всякий случай, стоял на своем Хаджар. Я тоже об этом думал, но потребуется время. «Сколько?» — Эниен снова замолчал. «От недели до двух. А тебе на карту?» Пришел черед Хаджара задуматься. Если у него было бы достаточно времени и материалов, он бы справился за несколько дней. «А так?» «Неделя полторы», — ответил он. «Значит, полторы. На этом их разговор закончился». Очередь, в свою очередь, подошла к Диносам и Марнил. Стражники, которые, кстати сказать, являлись рыцарями духа пиковой стадии, опустили перед ними свои тяжелые клинки небесного уровня. Все это демонстрировало то, что к обороноспособности крепости империя относилась со всей серьезностью. «Мифические врата демонов, да?» – мысленно хмыкнул Хаджар. Амулеты довольно грубо потребовал один из стражей. Тома, уже готового вступить в словесную перепалку, остановил широкий жест Анис. Она протянула свой амулет-пропуск и одновременно с этим продемонстрировала изумрудный от Школы Святого Неба. «Мы из Школы Святого Неба!» Недавно грубый страж низко поклонился, отчего его... К удивлению, императорская броня слегка заскрипела. «Мои извинения, достопочтенные ученики, но по приказу генерала мы должны досматривать всех, идущих в пустоши. Разрешите, я проверю ваши медальоны». «Что за дер?» — и опять Тому не дала договорить все та же Анис. «Разумеется, страж», — кивнула она. Тот протянул к ней ладонь, в которой была зажата исписанная рунами и иероглифами табличка «Кристалл». «Только попробуй коснуться моей сестры, смерть!» Тихо, но так, чтобы услышал страж, прошипел Динос. «И я отправлю тебя к прадцам!» Рука стражника дрогнула. «Да и как тут не дрогнуть, когда тебе угрожает не просто элитный ученик?» а тот, кто носит на себе одежды с гербом клана хищных клинков. В итоге проверка затянулась на добрых 15 минут, из-за чего в очереди начали слышаться нотки недовольства. В чем заключалась суть досмотра, Хаджар не знал. Стражник попросту водил талисманом над медальонами, затем извинялся и пропускал людей в сторону арки крепостных врат. Хаджара, кстати, проверили быстрее и небрежнее всего. С чем это было связано, кто знает. Уже идя подаркой, Хаджар услышал позади себя резкий вскрик. Обернувшись на звук, он увидел, как вспышка света из талисмана, который держал в своих руках стражник с пеленала адепта, носившего на груди амулет Школы Святого Неба. Упав, окутанный путами, сделанными из бирюзового света, он немедленно был окружен обнажившими оружие стражами. «Отведите его к офицеру», — скомандовал проверяющий. «Проклятие! Это уже двадцатый за день!» В пустоши, по условиям мероприятия, в ближайшее время могли войти исключительно ученики школы Святого Неба. Разумеется, такая фора казалась многим авантюристам заманчивой перспективой. Так что, наверное, черный рынок был переполнен поддельными медальонами святого неба. Но мысли об этом вскоре покинули Хаджара. Им на смену пришла некая смесь восторга, восхищения и удивления. То, что открылось его взору по ту сторону врат, полностью заслуживала своего названия — пустоши. Вблизи они выглядели даже более пустыми, что ли, чем с высоты птичьего полета. Абсолютно сухая, исчерченная трещинами земля, пожухлая, умирающая растительность, каменные развалины, в том числе и давно уже разбитая каменная дорога, на которой они сейчас и стояли. «Отправляемся на северо-восток!» Том вскочил на лошадь и направил ее в указанном направлении. Энен украдкой взглянул на Хаджара. Тот, забравшись на спину, мурчащий озрей, ответил на это легким, почти незаметным кивком. «Почему именно туда?» — без всякого возмущения спросила Дора. «На северо-востоке основное скопление древних гробниц и усыпальниц», — пояснил Том. Их, разумеется, уже давно разграбили, но, возможно, там мы найдем, если не карту и ключ, то, может, подсказки. Сам же Хаджар вызвал перед внутренним взором объемную карту. На ней, разумеется, не было указано точное место входа, зато имелись ориентиры, и первый из них, в виде головы сокола, находился именно на северо-востоке. Их отряд немедленно отправился в путь. Скакали, разумеется, в тишине. И к первым же звездам решили устроить небольшой привал. Просто чтобы проверить, идет ли кто-то по их следу. Хаджар, прислонившись спиной к спящей озрее, погрузился в глубокую медитацию. И как-то сам не замечая, как это произошло, оказался в бескрайней долине. Как и прежде, она утопала под покровом колышущейся в такт ветру травы. Мгновением позже Хаджар осознал себя стоящим в темном помещении. Тусклый свет факелов выхватывал из явно огромного пространства что-то каменное, но не природного происхождения. Присмотревшись, Хаджар понял, что это древний саркофаг, который для чего-то опутали цепями, исписанными светящимися рунами и волшебными знаками. «Что это такое?» «Это склеп моего ученика», — прозвучал знакомый голос за спиной. Хаджара обернулся. Во тьме он увидел ворона. Тот словно завис в воздухе. «И снова здравствуй, мой потомок». Что удивительно, сейчас голос врага звучал вовсе не враждебно, а печально.